Вы когда-нибудь пробовали представить себя точкой на линии в одномерном пространстве? Это было бы очень абстрактным и ограниченным состоянием. Однако именно это и случилось с Софи. Она нашла себя в бецветной пустоте, осознавая, что не может ни дышать, ни думать, ни чувствовать. Софи как будто бы попала в самый первый момент перед тем, как начать своё существование. И этот момент казался вечностью. Хотя казалось странным пытаться вдохнуть эту плоскую бесцветность, она приложила усилия, чтобы сделать вдох. Сначала это показалось бесполезным, и она даже ничего не чувствовала, но потом внезапно её грудь раскрылась, и лёгкие заполнились чем-то свежим, сильным, наполнились жизнью. Тело проснулось, И к Софье вернулись ее физические ощущения, и к ним еще прибавилось чувство удивительной объемности и глубины внутри и снаружи. Софья посмотрела наверх и увидела, как сквозь толщу прозрачной воды проникает свет. И все вокруг цветное и яркое. Софья дышала, как рыба. А может быть, она даже и была какой-нибудь яркой рыбой в этот момент. Она, обеспеченно покачивалась вместе с подводным движением и дышала вместе с огромным океаном. Наверху бушуют волны, но здесь, на глубине, абсолютное спокойствие. Нет нужды подниматься и выходить из этого ощущения бесконечного комфорта. Но вдруг я, поставив на свидание подумала Софие, Ведь я, кажется, совсем потеряла счет времени. Ее взорило вдруг, что место встречи называлось пляжем ясных сновидений. А ясными бывают лишь осознанные сны. А Софья так очарована всей окружающей ее красотой, что почти забыла, что вся эта реальность-то не настоящая. Она оглянулась вокруг, и океан в этот момент стал еще более ярким и реалистичным. Она увидела откуда-то сверху, оттуда, где заметны подводные волны, к ней протягивается рука. Она мысленно потянулась за рукой и внезапно оказалась на рубеже. Она вынырнула на поверхность, и она снова удивлялась своей способности дышать. Её ошеломляли запахи, звуки и огромное пространство цвета аквамарин. Большая волна подхватила её, и через пару минут она уже растянулась на песочном пляже в полной безмятежности. Пляж простирался вдаль, и огромное небо сияло над головой. Некоторое время Софья наслаждалась остротой восприятия, чувствуя себя рождённой заново. Но кто протянул ей руку помощи? Она заметила Подхи, который сидел на песке на небольшом расстоянии от неё и весело улыбался. Как это бывает только во сне, Софи сразу увидела себя безупречно одетой, красивой и спокойной. Привет, Подхи. Это и было испытанием. Привет, Софи. Добро пожаловать обратно в трёхмерный мир. Но если бы ты захотела остаться там на дне, то я бы ждал тебя хоть миллион лет, ответил Подхим. Часто ли ты принимаешь гостей таким вот образом? Или кто-то ещё до сих пор на дне морском и не выбрался на сушу? спросила Софи, смеясь. Нет, Софи, ты единственная моя гость. Прости, это для меня тоже впервые. Понимаешь, Infinity это не просто бездушная матрица. Но она обладает собственной волей, и сказать честно, хотя она совершенно, она чуточку к своим равна. Чуточку, и что это значит? Софи почувствовала себя неуютно. Infinity стремится к балансу и гармонии, но она ведёт себя иногда немного непредсказуемо. Но поверь, у этой вселенной исключительно добрая воля, и она всего лишь направляет тебя от простого к сложному. Инфинити никогда не причинит тебе или мне вреда. Не знаю, не знаю, сказала Софи, и как-то сразу стало очень не по себе, как будто бы она, Софи, лабораторная мышь или морская свинка, которая участвует в эксперименте исключительно по доброй воле, но результат непредсказуем, и испытатели чуточку своим равны. Однако, когда Софи Взглянула повнимательнее на Бодхи, ее сомнения мгновенно улетучились. Он улыбался, и его искренней улыбке, и его спокойствию хотелось полностью довериться. Она встала с намерением подойти к Бодхи поближе, но какая-то сила вдруг оттолкнула ее. «Что за черт?» — зазлилась она. Инфинити не разрешает тебе подойти поближе, потому что считает, что между нашими мирами ещё не возникло достаточно равновесия, объяснил Ботхи. Чудесно, я и Ботхи недостаточно равны между собой. В этом можно было и не сомневаться, подумала София и почувствовала, как внутри неё поднимается волна негодования. Не обижайся на неё, понимаешь, она же видит нас как уравнение, сказал Ботхи. Софья не знала, почему, но все сегодняшние события и странные переживания заставляли её теперь ощущать себя ранимым ребёнком. И ей хотелось плакать уже от того, что они, она и Бодхи, находятся друг к другу не так близко, как ей хотелось бы того. Они не могут прикоснуться друг к другу. «Что это за свидание? Почему это так сложно и почти жестоко?» Софи, пожалуйста, не плачь, иначе мы сейчас оба промокнем. Фион ещё и шутит. Думала разочарованная Софи, но то была вовсе не шутка, и хлынул тропический дождь. Бежим, Софи, под деревья. Но Софи не хотела бежать. Воздух наполнился удивительным ароматом. Тёплые сверкающие капли Как в замедленной реальности одна за другой падали ей на голову, на плечи, как будто солнечной душ. Тяжёлые капли струились, растворяли её печали и все сомнения. Она подняла своё лицо навстречу ласковому ливню, наслаждаясь и удивляясь ему, как колючий кактус, не знавший ничего, кроме засухи, впервые испытавший опыт дождя. Ливень закончился быстро, так же как и нахлымы оставив после себя только чувство чистоты, освобождения от ненужных ожиданий, мечтаний, прихотей. Её душа открылась на встречу новым чувствам и любому новому опыту, который ей предстояло испытать. Внезапно огромная тень проскользнула по песку. Подхи удивлённо смотрел наверх, а Софи смотрела на Подхи. Софи заметила, что где-то далеко На высоком утёсе князятся чудовищных размеров птеродактили. Софья зачарованно рассматривала эти удивительных созданий. Один из них стоял на крутом обрыве, жалкий, тяжёлый, неповоротливый, как будто бы готовый прыгнуть в бездну, на его крики казались воплями отчаяния. И Софью было настолько поглощено происходящим, что это зрелище вдруг примагнитило всё её внимание. И Софья в одно мгновение уже сама оказалась на вершине. Она сама уже отчаянно кричала, подталкиваемая к краю, невыносимой смесью инстинктов голода, ужаса и удовольствия. Она прислушивалась всем существам к запаху, ловила ртом воздушные струи. И в какой-то момент, не чувствуя веса, она расправила припончатые руки крылья, прыгнула в бездну, вытягивая всё тело, как воздушный змей. В следующий мгновение она уже парила высоко, то поднимаясь, то опускаясь кругами, ловя тёплые течения. Не было ни мыслей, ни прошлого, ни будущего, и никакого смысла, но только высота и воздух. Она могла видеть всё более чётко, охватывая взором всё это невероятное сферическое пространство и одновременно каждую мельчайшую деталь на Земле. Она видела, как где-то далеко Солнце движется к закату, озаряя мир ярким сиянием. И оттенки красного, оранжевого, розового и фиолетового отражались в океане, как в огромном зеркале. Секунды или минуты или миллионы лет промелькнули для неё. И она уже свободно кружила в небе, как большая белая птица с серебристыми крыльями. И то же происходило с будхи. чудесная сила подхватила их обоих, и они оказались среди огромных белых цветов, среди кусты хроматов, маленькими яркими птичками. Они беззаботно наслаждались этими мгновениями абсолютного счастья. Ловко маневрируя, зависая в воздухе, вписывая крыльями восьмёрки. Как будто бы они оба и были рождены для такого футрайского существования. Тве яркие колибри танцующие среди тропических цветов. Софи, которая была в этот момент уже совсем не Софи, но удивительным крошечным созданием, погрузила длинный клюв в большой жёлтый цветок, наслаждаясь слачайшим нектаром. она коналась клёвом внутрь нежного бутона всё глубже и глубже и знак бесконечности, который вырисовывали её крылья, превращался во всё более отчётливую вибрацию особый код для перехода на новый уровень и центр цветка вдруг стал для неё непостижимо червоточиной для новой трансформации Софья сделала дыхание и вдруг подумала, как бы мне хотелось остаться здесь навсегда. Пусть этот момент длится вечно. В тот же мгновение Софья очнулась дома в своём физическом теле. Она медленно восстанавливая в памяти все события. Хотя встречу с Ботхи было трудно назвать обычным свиданием, но эмоции переполняли Софи. Вдогонку к её внезапному возвращению прилетела записка от Ботхи. Милая Софи, спасибо тебе, что посетила Infinity и провела время со мной. С тобой эта вселенная наполнилась совершенно новым смыслом. Прости, что тебе пришлось в срочном порядке вернуться домой. Это для твоей же безопасности. У «Инфинитис» работал встроенный предохранитель на случай, если кто-то захотел бы остаться здесь на вечном. А «Инфинитис» считала, что определенная активность твоего мозга зашкаливает. «За пару часов пребывания здесь ты уже изменила мою вселенную до неузнаваемости». Я никогда ещё не испытывала здесь такого удивительного опыта полётов и не встречала такую чудесную красивую птичку. Приходи в Инфинти, когда только захочешь. Я же остаюсь здесь, чтобы продолжать свои исследования, надеясь на скорую встречу. Пока. София заметила, что бодхи проводит невероятно долгое время во сне. Пусть даже этот сон прекрасный, более яркий и насыщенный, чем любая реальность. Я стала грустна от мысли, что где-то этот красивый парень просто спит. Ей захотелось погладить его по щеке и обнять, и немедленно разбудить. Но нет, нет, она, конечно же, не права. Спит только его тело, и, и они же только что провели невероятное время вдвоём. Не нужно ни о чём жалеть. Этот опыт она никогда не забудет, даже если больше никогда не встретится с Ботхи. Да, в этом столетии мы всё больше времени проводим в наших совершенных матрицах, думалась Софи. Даже улицы любимого Монпелье выглядят пустынными в этом веке. Всё меньше людей хотят встречаться с друг с другом в нашем реальном мире. Наши искусственные вселенные стали лучше и интереснее, чем простая жизнь и встреча за чашкой кофе с хрустящей булочкой. А что-то здесь не так, размышляла Софи, засыпая в своей постели. И вновь в ее сновидениях она видела улыбку Бодхи и вновь икуналась в нектар удивительных райских цветов.